Ру. Тогда. Восьмое июня. Среда. За одиннадцать дней до ее смерти. Ру заходит в таверну и снимает очки. Глазам требуется несколько секунд, чтобы привыкнуть к сумрачному освещению. Внутри все отделано панелями из темного дерева, а сиденья, обитые зеленой кожей, в старом британском стиле, но с современными акцентами. У дальней стены барная стойка. Столешница из кованой меди. Одинокий бармен вытирает пивной бокал. Официанта не видно. Немного постояв, Ру проходит мимо знака с просьбой для гостей дождаться, пока их посадят. Она заходит в зал и незаметно рассматривает посетителей за столиками и в кабинках. «Добрый вечер. Чем могу помочь?» Ру оборачивается. К ней подошла сотрудница с меню в руках. «Столик на одного?» «Ой, я...» Просто зашла купить еды на вынос. Если хотите, я могу принять заказ, или можете обратиться к Раулю за барной стойкой. Я видела на табличке на улице у вас специальное предложение на жареного кальмара. Одно из фирменных блюд нашего шефа, официантка улыбается. На вид ей около пятидесяти, на груди бирка с именем дес Я возьму кальмара на вынос. С картошкой или рисом. «С картошкой». Ру пытается заглянуть за угол в другую часть ресторана, потому что не может найти любовницу мужа. «Что-нибудь из напитков?» «Спасибо, Перье». «Как вас зовут?» «Сью». «Хорошо, Сью. Придется подождать минут пятнадцать. Если хотите, можете пока посидеть в баре. Рауль подаст напиток. Или подождать в холле». Ру направляется к бару и садится на стол. Рауль ставит перед ней стакан с долькой лимона на ободке и маленькую бутылку воды. «Лед?» – спрашивает он. Нет, спасибо. Она бросает в стакан лимон, наливает воду и поворачивается на стуле к ресторанному залу. Уже почти допив Перрье, она замечает ту, кого преследовала. Ру с удивлением видит, как соперница несёт поднос с напитками к столику и начинает их расставлять. лица по-прежнему не видно, но одежда и волосы Точно те же. Сет трахается с официанткой? Ни с чьей-то богатой женой из зала. Ру может отвести взгляды от официантки, пока та возвращается обратно на кухню. Ей удается лишь мельком увидеть профиль. «Сью?» — раздается голос у нее за спиной. Официантка исчезает на кухне, за ней захлопывается дверь. «Сью?» — повторяет женщина уже громче. «Сью, ваш заказ готов!» Ру поворачивается к дес которая протягивает ей пакет с едой. «Ой, я... Извините, я задумалась». Она забирает у Десс пакет, но потом медлит. «Я только что увидела Ребекку. Вон там, зашла на кухню. Это же Ребекка, верно? На днях она обслуживала наш столик, просто превосходно. Надеюсь, муж оставил ей большие чаевые». Улыбка Десс чуть меркнет, и она слегка хмурит брови. Ру пытается узнать имя официантки, но понимает, что немного перестаралась и пора уходить. У Десс появляются подозрения. Она поднимает пакет. «Спасибо, пахнет чудесно!» Ру выходит из таверны. Сердце колотится. Она снова надевает темные очки. Она в замешательстве. Что она вообще делает? Ее муж трахает бога девицу, которая подает еду в модной таверне на сто Ру предполагает, что, скорее всего, он встретил ее в тренажерном зале после тренировок по плаванию, хоть она и официантка. Ру садится обратно в машину и ставит пакет с едой на пассажирское сиденье. Заводит мотор и выезжает с парковочного места на дорогу. Эп быстро справится с кальмаром. Возможно, стоит оставить пакет с логотипом «Красный лев» на столешнице и посмотреть на реакцию сета. В любом случае, так жить дальше невыносимо. Она поговорит с ним. На чистоту.